Глава 4. Королевская библиотека Я пообещал королю, что через неделю вновь приду во дворец, и теперь у меня было целых семь дней для подготовки сомнительного предприятия — путешествия в Храдспайн. Первонаперво на следующее утро я отправился в королевскую библиотеку на площади Грока, Естественно, заходить через центральный вход было довольно большой наглостью и вызовом всем дворянам королевства. Поэтому я обогнул здание справа, лавируя в потоке уже проснувшихся и спешащих по делам обитателей города. В сером здании был вход для служащих. Я подошел к литой железной двери и громко постучал. Но, как всегда, мою скромную персону проигнорировали самым наглым образом. Прождав пару минут, Я заколотил с удвоенной силой. Опять тишина. Уснули они там все, что ли? Вполне могу допустить, посетителей не так уж много, тем более, что вход разрешен только дворянам, жрецам и ордену. Простолюдинам, книги без надобности, им бы семью прокормить. Подождав немного, я застучал так, что грохот вспугнул голубей на соседних крышах, и они, испуганные стаей, устремились в безоблачное июньское небо. Наконец замок щелкнул, скрипнул засов, и дверь немного приоткрылась. На меня подслеповато и довольно зло смотрел старичок-божий одуванчик. Войти я не мог, дверь удерживала массивная цепочка, на которую вполне можно было посадить самого Хасанкора. «Шо стучишь, хулюган? Пошел вон! Будешь буянить, стражу позову! Уж она-то тебя на алебарды поднимет!» Я молча протянул ему королевское кольцо, пока он не успел захлопнуть дверь перед моим носом. Старик прищурился, ткнулся носом в золотой ободок и, открыв дверь, отступил в сторону. — Чего сразу не сказал? Сразу надо показывать, а не хулиганить. Входи уж, если дома не сидится. Спорить о том, что показать раньше я просто не успел, не было смысла. Поэтому я вошел в библиотеку, и старик тут же быстро захлопнул дверь. «Они всегда хотят до меня добраться, но я проворный!» — хихикнул дед и радостно осклабился, показывая пеньки желтых зубов. «Кто они?» — я все же решил поладить со сторожем. Смотритель библиотеки поманил меня корявым пальцем, огляделся по сторонам, выискивая желающих подслушать его страшную тайну, и прошептал на ухо. «Огры!» «Вот тебе раз!» «А дедок-то того!» Совсем умишком тронулся среди книжек. Старик несколько раз кивнул головой, убеждая меня в правдивости существующих где-то рядом с библиотекой чудовищ и прошаркал по узкому коридору в глубину здания. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. — Ты чего пришел? Знаний набраться? — ворчливо спросил дед. — Угу. Ученик мага, небось? — Да. Ну — Ну-ну, — хмыкнул старикан, ни капли мне не поверив. Минуту мы шли по служебным коридорам с тусклым светом, струящимся из узеньких окошек, забранных стальными решетками в полном молчании. Пылинки пролетали сквозь солнечные лучи, сверкая и искрясь. — Интересно, сколько мы будем так петлять? — А скажи мне, ученик, на кой у тебя под плащом масса вдруг хитро спросил старик останавливаясь и смотря мне прямо в глаза. — А ты глазастый, — изумился я. — Откуда про осу знаешь? — Откуда, откуда? — Да ралисец на ухо проблеял, — буркнул дед, возобновляя путь. — Я разведчиком в диких сердцах тридцать лет отслужил. Неужели не узнаю какой-то паршивый арбалетик? Пусть он и спрятан. — Дикие сердца? В разведчиках? Тридцать лет? Ну, ничего себе! — Да дед просто ходячая легенда и герой. Вот только что он делает в таком месте? Дикие за срок своей службы сколачивали неплохие состояния и могли спокойно доживать жизнь в собственном домишке, не зная хлопот и бед. Они горбатятся днями и ночами, вдыхая книжную пыль. А не врешь? Как-то не верилось, что передо мной один из диких, пускай и бывших. Дед зло фыркнул и закатал рукав светло-зеленый, поеденной молью засаленной рубахи, обнажая предплечье с татуировкой. Пурпурное сердечко, такие рисуют влюбленные на стенах, вот только это было с зубами. Дикое сердце. Они же название подразделения. Шиповник. Да, дед не врал. Дурака, который бы наколол себе татуировку диких просто так, а тем более подразделение разведки не найти во всем свете. Сердца враз бы оттяпали проходимцу руку вместе с картинкой, и на возраст бы не посмотрели. Я присвистнул. «Ого! А вылазок сколько?» «Сорок три», — скромно пробубнил дед. Да Иглс тоже доходил с отрядом. Я чуть не споткнулся. «Сорок три вылазки за одинокого великана!» Это впечатляло. Старикан заслуживал немного уважения. «Тяжело пришлось». Да уж, немного оттаял ворчливый дед. Мы пришли. Узенький полутемный коридорчик остался где-то позади. И мы оказались в огромном и, казалось, бесконечном зале. Множество столов и стульев для посетителей пустовали. Лишь за одним из них сидел молодой человек в одежде ученика ордена. Он листал какую-то толстую пыльную книгу, посекундно сморкаясь в носовой платок на нас сопливый юноша не обратил никакого внимания. Чтобы прочитать все, что скопилось в библиотеке за несколько веков, не хватило бы и целой жизни. Огромные стеллажи из черного заграбского дуба уходили высоко под куполообразный потолок и скрывались где-то во мраке, который не мог разогнать даже свет, струившийся из высоких стрельчатых окон. Сотни, тысячи, Десятки тысяч книг стояли на стеллажах, храня на пожелтевших страницах знания тысяч поколений Сиалы. Только протяни руку, и в миг попадешь в другой мир, окунувшись в седую древность времен. По периметру библиотеки велись узенькие балкончики, чтобы посетители могли подниматься к самому потолку за нужной книгой. Тут были тома, написанные подцелеповатыми жрецами, сидевшими возле дрожащего от ветра пламени свечи, фолианты эльфов, создававших рукописи, когда светила полная луна, а черная вода и селины, медленно текущая меж корней исполинских деревьев, отражала желтый лик небесного тела. Тут были книги гномов, они писались на глиняных табличках, затем на тонких металлических листах, а в конце концов на изобретенном печатном станке, надежно хранимом где-то в стальных шахтах. Свитки людских волшебников, книги, написанные лучшими умами Сиалы, книги, созданные бездарностями, знания по истории, культуре, войне, мире, магии, шаманстве, жизни и смерти. Сказания о богах, людях, эльфах, героях, о сотнях животных и других существ, о тысячах звезд и Год знает о чем еще. Все знания мира были собраны в этой древней библиотеке, основой которой послужила библиотека Ранинга, построенная чуть ли не 900 лет назад. Ого! Восхищенно произнес я, задрав голову к потолку и пытаясь рассмотреть в полумраке, где же заканчиваются стены знаний. Раньше я в библиотеках не бывал, разве что в частных. Там я позаимствовал пару редких томов для других, не менее страстных любителей литературы. «Вот тебе и с гордостью произнес старик, как будто он сам написал все, что здесь было. «Так чего нужно-то, хулиган?» «Здесь есть старые планы города?» — спросил я у ворчливого старикана. «Ну, есть немного», — прошамкал он неуверенно. «Мне нужны планы той территории, которая сейчас называется закрытой или запретной, или пятном. Понял, о чем я говорю? А также планы, да и вообще все, что у тебя есть по храдспайну. Старик присвистнул, вытянув губы в трубочку, пару раз щелкнул пальцами — задумчиво смотря куда-то мне за спину, затем перевел блеклые водянистые глаза на меня. — Эван, куда тебя занесло, милой? Ты бы еще попросил карту, где накалякана о сокровищах карликов или гномов. Не будь у тебя колечко, прогнал бы в зашей, да еще бы и стражу кликнул. А то интересуются тут всякие запрещенными орденом документами. И шастают, и шастают. Тфу. Ну, идем. Старик повернулся ко мне спиной и побрел мимо стеллажей куда-то в потаенные недра библиотеки. — А кто шастает? — осторожно стал бы я у него. — Ты, например. И кой вам всем дома с девками не сидится? — А кто еще? — Да приходил-то вчера. Зло буркнул дед, не оборачиваясь и заводя меня в какую-то маленькую комнатушку с тяжелой кованой дверью. — На тебя похож. Такой же, как ты, серый и неразговорчивый. «Под вечер пришел. И тоже колечко под нос сунул. Только немного другое, но не менее влиятельное, можешь мне поверить». «Подавай, — говорят нам, старикан, планы пятна. Хорошо, хоть не настолько обезумели, как ты. Про храт с ничего не спросили. Пришли. Погодь, я дверку отопру». Старик принялся крутить массивную связку ключей и, ругаясь, отпирать визжащие от старости замки. Я усиленно соображал... Кому еще вдруг неожиданно понадобились карты закрытой части города? Король пригласил к делу еще кого-то, кроме меня. Не доверяет? Или это были люди кого-то другого, например, неназываемого? — Эй, уснул, что ли? Долго я на сквозняке буду мерзнуть? — Шевели копытами! — окрик бывшего дикого заставил меня отвлечься от тревожных мыслей. — Тебя как звать-то, папаша? Миролюбиво спросил я, пригибаясь, чтобы не задеть низкий потолок серого коридора, уходящего куда-то вглубь земли, в темноту. «Болтом», — буркнул дед, зажигая припасенный факел. «Арбалетный болт, вот мое имечко. Смотри, не переломай себе ноги, ступени крутые. Все запретные книги хранятся в подземном хранилище. Возьмем, что тебе надо, и пойдешь наверх читать, иначе я тут окалею. Я слышал, что запретные книги из хранилища выносить нельзя. Хм, сказал бы я, куда надо засунуть дурацкие приказы Ордена. Эти разжиревшие колдуны ничего не понимают. Повоюя они с ограми, как я, в раз бы бросили дурацкие правила. Кому нужна эта рухлить? Вычитаешь все, что нужно, а я их потом отнесу обратно. Осторожно, ступень отбита. Хм, болт. Насколько я знал... В диких сердцах многим солдатам давали прозвища, которые заменяли им имена. Прозвище характеризовало человека и получали его за какие-то заслуги, поступки, умения, случаи или характер. Дикие гордились новыми именами. Арбалетный болт. Видать, старик в былые времена хорошо стрелял. Мы спустились в небольшой темный зал. Факел не мог охватить его неярким светом, поэтому старик протянул руку куда-то в темноту, и над нашими головами громко щелкнуло. Вспыхнул ослепительный солнечный свет, и я от неожиданности зажмурил глаза. — А, испугался? — довольно захихикал дед. — Да не бойся, не бойся. Открой зенки-то. Я медленно привыкал к яркому свету. Небольшой зал с металлическими стеллажами, так же как и тот, что остался наверху, оказался под завязку набит книгами и свитками. А над потолком висел ослепительный круглый шар, похожий на маленькое солнце. Это карлики придумали. Ты думаешь, они в своих пещерах в темноте бегают, лбами стенки считают? Не. Вот такие светильники колдуют. Магия. Наш орден до такого и не додумался. Шарлатаны. А карлики вот поставили одну такую свечку здесь, да и во дворце короля штук десять в подвалах имеется. Правда, сколько они денег за это содрали, мне неведомо. Но удобно. Я кивнул. — Ладно, стой здесь, ты ничего не трогай и нос никуда не суй. Я схожу за тем, что тебе нужно. Дед Грозно посмотрел на меня, проверяя, правильно ли я его понял. Я принял самый безобидный вид. Но болт презрительно фыркнул, давая понять, что у меня ничего не получилось, и его не надуешь, а затем скрылся между стеллажей. С меня мигом слетела вся безобидность, и я стал прогуливаться, разглядывая названия фолиантов. Почти все были на непонятном для меня языке орков. Лишь несколько книг о магии и истории королевской династии были на человеческом языке. Мой взгляд скользнул, а затем остановился на небольшой полке с магическими свитками. Огромными вычурными буквами на стене рядом с полкой было выведено «Боевые заклятия, рунная магия. Пользоваться свитками разрешено только архимагом Ордена после получения разрешения Совета». Непонятно, почему боевые заклятия рунной магии валялись так просто и открыто. Любой проходимец, например, такой, как я, мог позаимствовать эти плохо лежащие, свернутые в трубки листки пергамента. Халатность погубит этот мир, уж поверьте. Я быстро огляделся по сторонам, схватил из топки пыльных свитков один с черной ленточкой и сунул за пазуху. А затем отошел в сторону, ожидая старика. Уподобился мелкому воришке, но свиток, думаю, тут никому не понадобится еще долгое время, а мне в храцпайне может пригодиться. В чем беда всех свитков? Так это в их одноразовости. Прочитал формулу, сотворил заклинание, и можно выбрасывать бесполезный пергамент. Магия уничтожает слова, стирая их и со свитка, и из памяти прочитавшего. Зато не нужно быть магом, чтобы совершить волшебство, начертанное на бумаге. Нужно всего лишь уметь читать. Откуда-то из-за книжных стеллажей послышалось покашливание болта, а затем появился и он сам, неся в руках две книги. Одна была здоровой, в коричневом переплете, из воловьи кожи и с поистершимся золотым теснением. Вторая маленькая и такая ветхая, что казалось, сейчас превратится под его пальцами в пыль. «Меня там чуть огар не схватил», — буркнул старик, сунув мне в руки нужные книги. Под стеллажом тварь пряталась. Пришлось пнуть пару раз для острастки. «Ну, чего застыл, как истукан? Шевели копытами! Или ты тут жить решил остаться?» «Это все?» — недоуменно спросил я у болта, глядя на две книги. Я ожидал большего. «Хватит с тебя!» «Большая — планы Авендума, начертанные четыреста лет назад, а маленькая — Прохрад Спайн, написано не так давно, но состояние ужасное. Остальные книги на Орочьем. Ты ведь по ихнему нему не кумекаешь?» «Во! Так что не ной. Давай, иди! Я тебя сюда привел, чтобы ты книги тащил, а не пялился, будто дыролесец на новую кобылу!» Старик погасил солнце карликов, вынул из скобы факел и, кряхтя, стал подниматься по лестнице. Весь путь назад мы проделали в молчании. Затем смотритель все так же молча запер железную дверь, провел меня к столу. Но не в читальном зале, а к стоящему в маленьком закутке, окруженном книгами и что-то бормоча себе под нос, ушел. Я был один-одинешенек в этом пустом, затерянном среди книг зальчике. Жители Авендума не очень-то любят ходить в королевство знаний, а уж сюда совсем редко кто забирается. Я начал свои изыскания с самого простого и легкого. Отложив в сторону маленькую книжку, подвинул к себе увесистый том карт города, которые переплели, превратив книгу. Страницы из тонкого пергамента тихо шелестели под пальцами, когда я переворачивал их, ища интересующее меня место в Авендуме. Чертежи в книге поражали четкостью и подробностью. Сразу было видно, что работали старательные карлики. Только их большие, но аккуратные руки могли нанести линии с такой чистотой и любовью. Вместе со страницами перед моими глазами пролетали улицы Авендума его история то что мне было нужно я нашел довольно быстро запретная территория конечно тогда маги ордена еще не успели пообщаться с рогом радуги превратив пяток улиц в проклятое место отгороженное от всего города итак проникнуть на закрытую территорию будет довольно легко но вот что ждет меня там три параллельные дороги отходили от портового города и направлялись к городу ремесленников Улица Сонной Кошки, Людская и Кладбищенская. Последняя выходила одним концом на старое кладбище, где тогда хоронили умерших. Это теперь всех закапывают за городской чертой на берегу Холодного моря. А раньше, когда Авендум был маленьким, кладбище располагалось в черте города. Под прямым углом к Сонной Кошке располагалась улица Магов, которая плавно переходила в площадь, где стояла старая башня Ордена. За площадью начиналась улица Кровельщиков. Как я и предполагал, все эти улицы занимали не самый маленький кусок города, и они были намного больше, чем я рассчитывал. Дело предстояло сложное. Но если я хочу найти могилу Грока, проникнуть в старую башню Ордена, мне придется. Не понимаю, как две предыдущие экспедиции отправлялись в Храцпайн, не зная, где искать Рок. На что они рассчитывали? Я постарался запомнить все дороги, дома и переулки. Назовите меня дураком, но я никогда не копирую планы на пергамент. Для чего тогда нужна голова? Где-то к полудню я в откинулся на стул и, захлопнув толстый том, отодвинул его в сторону. Желудок бесстыдно давал понять, что он немного проголодался. Я спросил у проходящего мимо болта, не мог бы он принести или купить мне чего-нибудь съестного но получил в ответ лишь свирепый взгляд и нотацию о том, что набивать брюха нужно в трактире, а не в хранилище знаний. Решив пойти другим путем, я достал серебряную монету и крутанул ее на столе. Монетка еще не успела остановиться, а болт уже схватил ее и сгинул меж книг и свитков. Спустя какое-то время он пришел с огромным количеством снеди и четырьмя бутылками красного кислого вина. Дармовых денег он не пожалел и купил выпивки на целую роту. Тут же за столом мы и пообедали, отодвинув книги в сторону. За полдня больше ни один человек так и не посетил здание библиотеки, и я, догрызая ногу неаппетитно жесткого цыпленка, понял, как должно быть одиноко и тоскливо здесь старику. Болт, между тем, налегал в основном на вино. Перекусив, я отправил смотрителя подальше, чтобы мне никто не мешал — И он, прихватив бутылки и оставшуюся снеть удалился. Я подвинул к себе маленькую книгу, на которой черными буквами было написано «Храд Спайн». «Ночная тайна, окутанная смертью». «История и предположения». «Научная работа мага Долистуса Снежного, ордена Авендума». Ну что же, будет интересно почитать. «Вы черные буквы и гравюры». Карты, рисунки непонятных существ, страшная сказка захватила меня и погрузила в старую эпоху тайн. Храцпайн — это огрское название. Если перевести на людской язык, то получится «костяные дворцы». Но темные эльфы говорят, что людской язык не в состоянии передать тот вселенский ужас, который огры заключили в эти два слова. Никто не знает, кто и в какую из эпох создал Храдспайн. чья мысль и сила вгрызлась столь глубоко в кости земли, создавая глубокие каверны и пещеры, позже превращенные в архитектурные чудеса северного мира, а еще позже в мир тьмы и ужаса. Первыми Храцпайн обнаружили огры, когда они еще не ушли в безлюдные земли. Тогда и орков-то не было, не говоря уж о людях. Огры исследовали Храцпайн долго, очень долго. Именно там они разгадали тайны Кронг-Амора. О зарождении огров ничего не известно. Но на Сиале они появились намного позже, чем неизвестные строители заложили основы костяных дворцов. Говорят, что мощь магии огров вышла из древних катакомб, где они обнаружили древние записи неизвестной расы жившие на Сиале задолго до прихода огров. Глубоко-глубоко под землей огры нашли гигантские залы и пещеры. Они стали использовать Храцпайн как свое кладбище, оставляя тут мертвецов и накладывая на могильники страшные заклятия. Затем, когда огры ушли на север, в храдспайне нашли свой последний приют кости орков и эльфов. Беспрестанно воюя между собой наверху, те все же успевали создавать под землей великолепные дворцы, которые потрясали современников своей красотой. И тысячи тысяч были погребены там в древних могильниках. Изящные потолки, колонны, фрески, залы, статуи и коридоры — вот чем был Храцпайн в те времена. Орки и эльфы работали сообща. Это было единственное место, в котором действовало перемирие между враждующими родственниками. Ни те, ни другие не лезли на нижние уровни огров. Обе расы понимали, что от магии огров ничего хорошего ждать не стоит, и им вполне хватало верхних уровней дворцов. В течение 800 лет орки и эльфы строили и расширяли костяные дворцы. Спайн стал самой настоящей подземной страной гигантской и поражающей воображение своими размерами. Это был подземный мир красоты, тайны и забвения. огромный, живший своей мертвой жизнью. Две расы, как трудолюбивые муравьи, строили и строили новые залы, гробницы и коридоры глубоко-глубоко под землей. В трудолюбии они переплюнули даже гномов и карликов, которые иногда приходили в Храдспайн и поражались красоте и величию этого места. Но, в конце концов, кровожадность орков и ненависть эльфов сделали свое дело, и кровь пролилась в этом священном для обеих рас месте. Каждая раса стала устанавливать на своей территории ловушки для врагов. Подземные залы, трещали от темного шаманства и утопали в крови. В итоге и орки, и эльфы перестали чувствовать себя в безопасности в этих местах. Костяные дворцы оказались заброшены, а впоследствии тайны расположения ловушек и лабиринтов нижних уровней оказались утеряны. Спайн стал похож на гигантский слоеный пирог, раскинувшийся под землей на десятки лик в глубину и ширину. Уровни огров, уровни орков и эльфов, залы, коридоры и пещеры, гробницы, сокровищницы и магические комнаты. Все, что было в костяных дворцах, оказалось закручено в гигантский тугой и нераспутываемый клубок. К тому времени, как орки и эльфы покинули это место, в Храдспайн пришли уже появившиеся в мире сиалы люди. Они тоже не решались спускаться на нижние уровни. Удивительно! Но на это нашей расе ума хватило. Людям достались для захоронения воинов три верхних яруса. Храцпайн стал самой великой и легендарной гробницей северных земель. Удостоиться чести быть похороненным в дворцах могли только храбрецы, павшие на поле битвы, а также аристократия и видные государственные деятели. Но около двухсот лет назад случилось то, что случилось. Никто не знал, что это было и из-за чего произошло. В Храдспайне проснулось зло костей огров, защищенное темным шаманством, которое все эти века дремало на нижних уровнях подземной страны. Оно пробудилось, подняло мертвых и еще кого-то, и поднялось до самого верхнего яруса, но не вышло за пределы Храдспайна, навечно поселившись в древних дворцах, и больше никто не отваживался спускаться в эти места. Кроме разве что магов, носивших рок к могиле Грока. Время шло. Леса-заграбы поглотили входы в эту подземную страну, навсегда спрятав ночной ужас под своими зелеными кронами. За века страшные сказки о Храцпене обросли еще большим ужасом и тьмой. Лишь однажды, около сорока лет назад, туда спустились темные эльфы, чтобы навечно оставить там главу дома черной розы. Но смогли донести тело павшего в бою с орками эльфа лишь до четвертого яруса. Они оставили его там среди мрака и ужаса и, отбиваясь от существ ночи, ушли наверх, теряя бойцов. В итоге лишь жалкая часть эльфов смогла выбраться на солнечный свет. И вот теперь в это темное место должен был отправиться я. Ни на что не надеясь, не имея четких карт ярусов и залов, не зная о расположении ловушек, да и самой могилы Грока, которую не в меру усердные маги Ордена устроили не на людских уровнях, а на восьмом эльфийском. Надеюсь, что в старой башне Ордена, по уверению Арцивуса, я все же найду хотя бы карты и план, где указано местонахождение Рога. Где-то на середине изучения труда мага Далистуса Снежного, ко мне за стол подсел уже успевший под завязку набраться вина Болт и стал рассказывать о жизни и службе у одинокого великана. О битвах с орками и с венами, в которых он стрелял из верного арбалета. Я не очень-то слушал его пьяные рассказни просто иногда машинально кивал головой, продолжая изучать историю Храцпайна. Лишь уже к самому вечеру, Старику, видно, самому надоели его сказки, и он, наконец-то выговорившись, попросил посмотреть мой арбалет. Я оторвался от книги и поднял на него удивленный взгляд. Ну что, смотришь так? Боишься, что я пьяный сам себя пораню? Да я арбалетом пользовался, когда ты сопляк еще не родился. Дай, ничего не будет. Я, поколебавшись, молча достал из-под плаща миниатюрное оружие и протянул болту, проверив, установлен ли предохранитель, мешавший в стреле сорваться при случайном нажатии спускового крючка. Старик выхватил арбалет у меня из рук, довольно цокнул языком, взвесил в руках и целясь мне за спину. Предохранитель старикан нашел очень быстро и тут же его снял. Я стал жалеть, что не разрядил оружие. Затем смотритель, видимо, наигравшись, положил арбалет рядом с собой, налил новый стакан вина, чокнулся им об оружие, и, найдя себе нового и, наверное, более благодарного собеседника, продолжил историю жизни у одинокого великана. Я вновь погрузился в книгу и очнулся уже поздним вечером, когда болт пронзительно заорал у меня над ухом. «Огор!» Вопль старика был таким неожиданным и громким, что я вместе со столом упал назад, и больно ударился затылком о деревянный пол. Сквозь вспышку боли я увидел, как в стол вонзилась тяжелая стрела, пробив книгу о спайни. Болт, схватив арбалет, не целясь, выстрелил куда-то вверх. Послышался крик боли, ярости и удивления. Я вскинул голову, ожидая увидеть настоящего и ни разу не виданного мною огра. Но оказалось, что это всего лишь мой старый знакомый, бледный, Он стоял, схватившись левой рукой за правое плечо, из которого торчал арбалетный болт. Его короткий лук степников унгавы валялся на балкончике, где убийца прятался, намереваясь всадить мне в спину стрелу. Скочив и не обращая внимания на боль в голове, я выхватил арбалет из рук пьяного старика и понесся к лесенке на балкон. На ходу перезаряжая оружие, я думал, что болт не зря получил свое имя. Будучи вдрызг пьяным, почти не целясь, попасть такого расстояния, пусть даже в плечо, — это мастер. Бледный, между тем, бросился от меня в один из полутемных коридоров второго этажа. Я несся за ним. По счастью, карлики снабдили мое оружие дополнительными пружинами и рычагами, и мне оставалось лишь потянуть на себя коротенькую ручку, чтобы тугая тетива встала на свое место. Также на ходу я вставил новый болт и выстрелил в маячившую вдалеке спину бледного. Но, видно, все же я слишком сильно приложился башкой, перед глазами мельтешили радужные круги, и я промазал. Бледный, услышав щелчок тетивы, резко повернулся ко мне и взмахнул здоровой рукой. Я совсем неизящно грохнулся на пол, и метательный нож, прошелестев у меня над головой, звякнул об один из стеллажей. Когда я вскочил на ноги, убийцы уже не было. Окно второго этажа оказалось распахнуто настежь Я еще раз перезарядил арбалет, подошел к оконному проему и аккуратно высунулся наружу, готовый в любой момент отпрянуть, если бледный не сбежал, а всего лишь затаился. Но ночная улица была пустой, горело всего лишь несколько фонарей, и я поспешно захлопнул створки, чтобы больше ничто не сунулось из темноты вслух, искренне пожелав ублюдку бледному быть этой ночью сожраным какой-нибудь особо голодной тварью, я спустился вниз. «Обег огр!» — всплеснул руками болт. Он уже вырвал стрелу из книги и теперь поливал отборной бранью все племя огров, причинившее вред старой рукописи. «Далеко не убежит. Ты его задел», — успокоил я старика. «Видно, Маркун больше не ждет прихода Гарата в гильдию, и твердо решил отправить его к Саготу, чтобы другим было неповадно бунтовать. «Да, я его хорошо», — важно кивнул головой дед, и кая и немного шатаясь под порывом невидимого мне ветра. «Спасибо, Болт. Ты мне очень помог. Время позднее. Пойду-ка я домой». Я узнал все, что мне требовалось, и теперь, чтобы совершить экскурсию в закрытую часть города, должен нормально выспаться. — Ты заходи, дружище! — неожиданно прослезился старикан и достал откуда-то из-под одежды здоровый ножичек. — Мы с тобой этих огров порубаем! Вполне вероятно, таким кривым лезвием можно было рубать не только огров, но и самого Никночи упомянутого неназываемого. Я впихнул в ладонь старику золотой, надеясь, что ни один прохиндей города не узнает о моей позорной щедрости, и вышел в ночь.